Был почти уверен, что когда пляска кончится, некоторые из присутствующих пожелают уйти, а тогда и я, выбрав удобный момент, смогу выйти вместе с ними. С этой целью и остался вблизи занавеса, пока лампы не были снова зажжены и огненный плясун не удалился. Тогда посетители собирались было поставить столы на место, но старая ведьма снова закричала им нет нет красавчики подождите подождите это еще только начало пооружений следует я я отопру вам дверей пока вы не полюбуетесь моей пляской Вот у нас есть работа, пареньки, да-да, есть. И на этот раз ваша старая тетка сделает эту работу за вас. А вы, вы посмотрите, при словах есть работа. Все как-то притихли. И толпа точно по мгновению волшебной палочки разом отхлынула от меня. Так что я остался один среди пустого пространства, и все взоры обратились теперь на меня. Но те четверо, которых я всего больше опасался, сидели ко мне спиной, и ни один из них даже не оглянулся, они были слишком заняты своими собственными делами. Вдруг раздались звуки какой-то душераздирающей дикой музыки, и старуха, прикрикивая, взвизгивая, опустилась плясать, подражая шотландской пляске мечей. Сначала она бешено кружилась среди зала, затем отошла к дальнему концу комнаты и оттуда направилась прямо к двери, у которой стоял я. Не знаю, но какое-то тяжелое предчувствие подсказало мне, чтобы я остерегался этой женщины. Сердце у меня учащенно забилось, в то время как она все ближе и ближе подходила ко мне. Ожидать от кого-либо помощи здесь нечего было и думать. Правда, у меня был при себе револьвер, но что можно было сделать с ним в этой толпе, где таких револьверов были десятки. Мне не оставалось ничего более, как идти навстречу неминуемой опасности. Я сделал несколько шагов вперед от дверей. В это время старая ведьма, кружившаяся в шагах в десяти от того места, где я стоял, вдруг как будто пришло выступление, и пронзительно взвизгнув, точно коршун устремилась прямо на меня. В этот момент мне помнится совершенно ясно. Паола и его трое товарищей вдруг вскочили на ноги, остальные присутствующие громко вскрикнули, а старая ведьма, выхватив что-то из-за пазухи, вдруг ударила меня этим предметом по голове. Я потерял сознание. За кормой лабрадора. Полная потеря сознания великое благо, очень редкое выпадающее на долю человека. Сон не идет ни в какое сравнение. Сон не дает нам полной бессознательности, и даже бесчувственное состояние не всегда есть потери сознания. Я дважды в своей жизни лишался чувств, но каждый раз меня мучили тяжелые видения, мозг давили ужасные кошмары. Все это я испытал и после посещения отвратительной трущобы в Болгарии. Сколько времени я пролежал без чувств, где я был в это время, я не знаю и теперь. Но все время меня мучили бред и томительный жарф. Иногда мне казалось, что сознание возвращается ко мне, но я не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой. Я положительно леденел от ужаса, чувствуя, как смерть подкрадывалась ко мне. В минуты сознания я, помню, видел солнце над своей головой, чувствовал легкий ветерок, дувший мне в лицо но это продолжалось всего одно мгновение, потом я снова впадал в забытье. Раз и пришел в сознание, ощутив капли дождя на своем лице, я лежал и спрашивал себя, где я? Откуда этот тихий плеск волн, морской ветерок, пахнувший мне теперь в лицо? Затем я увидел, что я привязан за левую руку, ноги мои тоже связаны веревкой. Когда же, наконец, я поднял голову, то вдруг увидел, к немалому своему удивлению, что лежу на дне лодки, медленно продвигавшись вперед. Лежал я ногами к корме, и так как моя голова приходилась ниже бортов лодки, то мне нельзя было видеть, что заставляло лодку плыть, где, собственно, я находился, в открытом ли море или вблизи берега. После долгих усилий мне удалось припомнить предыдущие события. Я понял, что Паоло... Завел меня в западню, а женщина, нанесшая мне удар, была, очевидно, подкуплена им на это страшное дело.